Жизнь вроде бы вошла в свою колею. Привычный быт, знакомые до да, оскомин занятия, в которые погрузился лев. Не было лишь самого главного – семьи. И осознавая это, Миронов понимал, что и существование его стало ненужным. Зачем он теперь будет коптить небо? Разве чтобы обеспечить единственной дочери то будущее, в котором она ни в чем не будет нуждаться? Льву всего-то нужно было сразу, еще несколько лет назад, сказать жене правду о сыне Аталы, Пусть даже он таковым и не являлся. Сказать и больше ни словом, ни жестом не дать ей повода в себе усомниться. В те редкие встречи, которые случались теперь по воле судьбы, он наблюдал за Олесей и ею восхищался. Вот достойная из достойнейших женщина. Открытая, искренняя, готовая верить и пройти со своим мужчиной все тяготы жизни. Способная броситься на защиту собственного ребенка, как сделала бы мать-львица, охраняющая свое потомство. Нет, он не сравнивал, но невольно на ум приходила Алла, которая, как выяснилось, умудрилась спать в прошлом с тремя мужчинами. Слава богу, не одновременно. И которой было плевать на родного сына. Сейчас, направляясь к колесе, которая позвала его обсудить детали развода, он раз за разом машинально возвращался к мысли, что занимало его в последнее время. Есть ли у него хоть один шанс? Миронов был реалистом и понимал – нет. После того, что он натворил, даже крохотной возможности получить прощение быть у него не может. Но Надежда такая сволочь. «Привет!» – поздоровалась с ним Олеся, открыв дверь. Она выглядела привычно трогательной в домашнем наряде, простой светлой футболке и хлопковых шортах. Обычная картина, когда жена вот так встречала его на пороге, а потом выбегала из своей комнаты дочь, всплыли перед мысленным взором льва, причиняя почти нестерпимую боль. «Дашка не дома?» спросил он, разуваясь. «Не, она пока в деревне живет у матери Германа и мотается оттуда на свои тренировки, но ей нравится». Олеся улыбнулась ему, мягко и открыто. И словно не было всего того, что сейчас стояло между ними нерушимой стеной. Той самой, которую он воздвиг собственными руками. Только все это было самообманом. «Как Тоша?» продолжил свои расспросы, когда оба расположились на кухне. «Нормально, уже скоро выпишется. Кофе будешь?» — спросила Олеся, заведя за ухо прядку волос. Лев помотал головой, хотя, наверное, зря отказывался. Был бы лишний повод подзадержаться здесь, рядом с женой, в доме, который до сих пор казался ему родным. «А я выпью. Что-то замоталось сегодня на работе». Миронов стал наблюдать за тем, как жена готовит себе напиток. Сейчас все, что видел, казалось ему какой-то величайшей ценностью. Сколько раз она вот точно так же, как и сейчас, хлопотала на кухне, но он и не обращал на это внимания. А выходит, надо было сидеть и ловить каждое движение, каждый жест. Только кто бы ему об этом тогда сказал? «Я хочу обсудить с тобой развод», — сказала Олеся, усевшись за стол. Она посмотрела на него спокойно и прямо, и от этого взгляда по спине Миронова пробежала толпа мурашек. «Олесь, у тебя чувств ко мне вообще никаких не осталось?» Тихо спросил он, опустив взгляд. Жена, которая как раз отпила глоток кофе, поперхнулась. Лев, если ты сейчас станешь спрашивать, любила ли я тебя, раз так быстро пришла к тому, что нам надо разойтись, то разговора у нас не получится». «Потому что не любила?» Он задал этот вопрос, Олеся закатила глаза. Дурацкая ситуация, в которую Лев сам себя поставил, лишь подкинула в огонь его сожалений дров. Но он не мог вот так спокойно, как это делала жена, говорить о том, что их разведет по сторонам навсегда. Лева, я очень тебя любила, правда». и люблю до сих пор, потому что такие чувства не проходят просто так. Но я предам себя, если дам этим отношениям хоть один шанс». Она махнула рукой, и показалось, что Олеся вот-вот сотрёт слезинку, но глаза ее оставались сухими и какими-то потухшими. «Ладно я, может быть, со временем и переварила бы то, что ты едва не переспал с моей подругой в нашей супружеской постели, что ты считал Антона своим сыном и мне об этом ничего не говорил». Я бы закрыла глаза на ваш флирт, который мне казался всего лишь баловством. Но ты предал нашу дочь, понимаешь? О, он прекрасно это понимал. Готов был лоб себе расшибить за то, что сделал. Но знал также, что в отличие от Олеси, которая сейчас вполне уравновешенно собиралась с ним обговорить детали того события, что уже сейчас казалось Льву самым страшным, Даша его не простит. По крайней мере, сейчас. Может быть, потом, когда повзрослеет. Нам нет смысла все это обсуждать. «Я тоже не могу тебя извинить за то, что ты сделал. Но даже если бы вдруг могла, как ты себе представляешь нашу жизнь в будущем? Мы станем прятаться по подворотням, чтобы нас Дашка не увидела? Или объявим ей, что нам плевать на ее чувства, главное, чтобы мы сохранили нашу семью, которая склеилась из осколков? Криво, косо, с обломанными краями». Олеся покачала головой и горько улыбнулась. «Нет, Лёв, это невозможно. Но ты можешь сделать так, чтобы в итоге все поутихло». И, возможно, Даша когда-нибудь сможет тебя простить и с тобой общаться». Миронов все ниже опускал голову с каждой произнесенной Олесей фразой. Ее слова казались многопудовыми гирями, что падали прямо ему на сердце. «Ты говоришь о разводе?» «Да, мы спокойно разойдемся, Обсудим, как цивильные люди что и как разделим, обговорим элементы. Но до этого ты должен сделать тест ДНК, чтобы твоя дочь окончательно успокоилась по поводу родства с Антоном». обозначила ему план действий Олеся. «Я как раз собирался заняться этим, когда Тоша выйдет из больницы», — ответил Лев. «Зачем тянуть?» — пожала плечами жена. «Мы с Германом узнавали. Сотрудники лаборатории могут приехать туда, куда нам всем будет удобно». Произнесенное имя бывшего мужа Аллы полоснуло по нервам. Миронов понял, что ревнует. И вовсе не к Герману, вернее, не только к нему. Олеся ведь теперь будет совершенно свободной женщиной. она молодая красивая знающая себе цену у нее ведь от мужчин от боя не будет от этих мыслей по спине пробежали ледяные змейки хорошо я созвонюсь с лабораторией или это сделаете вы это сделаем мы кивнула жена просто будь готов подъехать туда куда скажут хорошо он снова смотрел на нее и не переставал поражаться тому как олесе удаётся быть такой спокойной и в то же время понимал она просто умело скрывает то что бушует у нее внутри «Хорошо», — повторил он. Жена кивнула и снова отпила кофе. «А для развода предлагаю просто нанять адвокатов, и пусть они решают все вопросы на профессиональном уровне». Миронов не сдержался. Рванулся к колесе так внезапно, что она не успела отстраниться. Впился губами в ее рот с привкусом кофе, чтобы украсть те ощущения, которых он сам себя лишил. Чертов идиот! И ради чего он отказался от женщины, ценнее которой не было для него на свете?» «Лёва, не надо!» – отодвинувшись, ответила жена. Ее грудь бурно вздымалась, а сама Олеся рвано хватала ртом воздух. Что ж, значит, все то, что она из себя изображала, наносное? «Прости», – сказал он, поднимаясь из-за стола и, словно пьяный, пошел к выходу из квартиры. «Сначала ДНК, потом найду адвоката», – проговорил Миронов, обуваясь, после чего вышел прочь. Его голова кружилась. Казалось, что он попросту потерял ориентацию в пространстве. Эмоции захлестывали, Их было столь много и все настолько разные, что Лев ощущал себя так, словно вот-вот должен был лишиться чувств. Отрезвило его сообщение Аллы. «Нам нужно срочно поговорить. Это касается детей. Антона и Даши. Я буду у твоих родителей через час». Прочел он на экране телефона. Миронов чертыхнулся. Только этого ему не хватало. Но раз уж Алла завела разговор о детях, он обязан ее выслушать. «В сквере, там же, где и в прошлый раз», — ответил он ей и, закрыв глаза, цветасто выругался. С этой женщиной он бы предпочел вообще больше не иметь никаких контактов, но подозревал, что это пока невозможно. Едва в поле его зрения показалась скамейка, где они обычно встречались, он увидел Аллу, которая маршировала туда-обратно и даже с расстояния выглядела очень взбудораженной. «Интересно, что случилось?» «Привет!» — пробурчал Миронов, опускаясь на скамью. Алла так и осталась стоять и смотрела на него теперь сверху вниз. «Ты сказала, что это касается Антона и Даши. В чем дело?» — спросил он, глядя в ее глаза, в которых было что-то сродни черноты, которая появляется у людей, находящихся в сильном нервном возбуждении. «Дело в том, что ты должен мне помочь, чтобы обезопасить Тошу. А так как Дарья его любит, я подумала, что ей тоже будет небезразлична его судьба». она все же уселась рядом и облизнула пересохшие губы. Лев напрягся. Ему совершенно не нравилось то, как Алла сходу повела эту беседу. Это были угрозы, предупреждения? Пусть не ходит вокруг да около и выложит все, что у нее имеется по данному поводу. В чем помочь? От чего нужно обезопасить Антона? спросил он как можно спокойнее, хотя как раз спокойствия внутри и не было. От его настоящего отца, ответила Алла ровным тоном. и даже плечами, пожала. Мало, разве это непонятно? «Кто он?» — спросил Миронов. «Это неважно», — откликнулась Алла. «Тебе достаточно знать, что папа Туши — важная, очень важная шишка, и в его жизни не предусмотрены скандалы, связанные с рождением внебрачных детей». Лев нахмурился, пытаясь понять две вещи. Первая — кого она может иметь в виду? И вторая — не лжет ли сейчас ему, преследуя свои только ей известные цели? Ал, у тебя просто суперспособности к тому, чтобы отравить всем кругом жизнь», сказал он мрачно. «Или ты скажешь, кто этот самый непонятный отец, или я вообще решу, что ты его выдумала». На память из богатых и влиятельных людей, с которыми могла иметь дело Алла, пришел только ее сосед по даче, Святослав Рысин. Но Лев как-то не замечал ничего криминального между ними. «Я не скажу, не хочу, чтобы пострадал кто-то мне близкий», состроив театральную гримасу, ответила Алла. Но попрошу тебя сдать тест ДНК там, где нам помогут его подделать». Миронов так и застыл на месте. «Что она несла? Черт бы ее подрал! Или забыла, что от родства между Дашей и Антоном зависит все? Если солгать им, что они брат и сестра, это станет для детей ударом. Ты же сама не далее, как в прошлую нашу встречу, уверяла, что я отец Антона. Теперь показания изменились?» Не сдержавшись, воскликнул Лев. «Сколько же дерьма натворила эта Алла! а он, как верный слепой пес, был рядом в этот момент и играл на ее стороне. «Хотя, не отвечай. Я не пойду на такую ложь. Хватит придумывать небылицы и пытаться повесить на меня не моего ребенка. Если хочешь знать, тест на отцовство по ДНК мы уже сделали. Результаты будут готовы вот-вот». Он физически ощутил, как Алла застыла. Потом повернула голову и посмотрела на него. «Скажи мне, в какой лаборатории вы это провернули, и я устрою все так, как нам нужно?» проговорила она. Миронов покачал головой. То странное удовлетворение, которое появилось внутри из-за понимания, как Алла недовольна тем, что все пошло не по ее плану, ему нравилось. «Не скажу», — пожал он плечами в ответ. «От тебя я уже все услышал. Антон не мой сын. Вот теперь пусть и будут доказательства этого, что называется, на руках». Он поднялся со скамьи, успокоившись. «С Дашей и сыном Аллы все в порядке. Это главное». «А то, что несет эта дура, надо делить на десять, как минимум». «Я что, не совсем понятно выразилась?» Взвизгнула Алла, вскакивая следом. «Антон начнет раскапывать правду о том, кто реально его отец. И он ее выяснит. Я более чем уверена в том, что Герман тоже сопоставит все и поймет. «И...» — уточнил Лев, который действительно не понимал причин таких тревог со стороны Аллы. «Тоша что, заставит этого человека сдавать тест на отцовство? Стребует с него алименты? Что он может сделать?» Она помотала головой и криво усмехнулась. «Достаточно будет того, что возникнет риск шумихи, и я уже не представляю, на что пойдет отец Антона ради того, чтобы этого избежать». Миронов вздохнул. «Все эти игры ему осточертели. Говорить с Тошей об этом он, разумеется, не станет. С некоторых пор авторитетом Лев среди Даши и Антона похвастаться не мог». «Значит, если к тебе придет сын, который потребует ответа по поводу своего настоящего папы, «Тебе придется сделать то же самое, что ты делаешь всегда идеально. Соврать. А сейчас, извини, мне нужно идти». Он направился к выходу из сквера, когда Алла его окликнула. «А если скажу, что ты, отказавшись выполнить мою просьбу, подвёл ещё и себя под монастырь?» — спросила она, глядя на него холодными глазами, в которых плескались льдинки. «Хм». Он сделал вид, что задумался. Потом продолжил. «Ты знаешь, а мне всё равно», — хмыкнул Лев. «А вот об Антоне и Даше я постараюсь позаботиться. Но только не такими методами, которых ты от меня требуешь». Миронов покинул сквер размашистым шагом. А на следующий день действительно сделал то, что был должен. Он сдал биоматериал на тест ДНК, чтобы его дочь, наконец, получила доказательство того, что ее чувства, которые она испытывала к Антону, имеют полное право на существование».